Глава 16. Ракеты и манекены. 24 марта 1961 года. Стартовый комплекс 5/6, Мыс Канаверал, штат Флорида. Все было исправлено очень быстро. Стоило им выиграть сражение за дополнительные испытания Редстоун, как фон Браун и его инженеры-ракетчики в Центре космических полетов Маршалла в Хансвилле сразу же взялись за работу. Все решения были предложены в течение двух недель. В конечном итоге количество доработок свелось к девяти. Были внесены изменения в тот злополучный регулятор тяги, который во время полета Хэма заклинило в открытом состоянии, Получилось нечто похожее на заблокированную в нажатом состоянии педаль газа, что и вызвало большую часть проблем. Для гашения вибраций, которые вытрясли всю душу из хема, в приборный отсек ракеты было добавлено 95 кг балласта. Система на перекисе водорода, которая слишком быстро вращала турбонасос ракеты и подавала слишком много топлива в камеру сгорания двигателя, тоже была доработана. И еще, конечно, был большой просчет со временем отключения системы аварийного спасения. В полете Хэма она должна была отключиться через 137,5 секунды, ровно на полсекунды позже того, как закончилось топливо. Срабатывание аварийной системы забросило капсулу Хэма слишком высоко и слишком далеко в Атлантику. Теперь момент отключения системы был сдвинут на несколько секунд, чтобы она деактивировалась до того, как кончатся компоненты топлива. Было еще пять доработок, некоторые из них производились в Хансвилле, а некоторые на мысе Канаверал, куда ракета Redstone прибыла в конце первой недели марта. В конце второй недели она покинула ангар на низкорамной грузовой платформе и стояла теперь на площадке номер 5 в готовности к установке капсулы «Меркьюри». И за все это время специалисты из целевой космической группы НАСА, так яростно спорившие с фон Брауном в феврале по поводу этого дополнительного полета, пальцем не пошевелили, чтобы помочь ему. Капсула, которая должна была разместиться на верхушке ракеты, не была даже настоящей. Как сказал руководитель полета в Центре управления Меркурий Крис Крафт, а он был одним из самых яростных противников этого полета, мы решили не тратить напрасно капсулу Меркурий на никому не нужное испытания Редстоуна. Вместо этого команде фон Брауна предоставили модель капсулы, по существу, макет, который лишь выглядел как настоящая капсула. В нем отсутствовали приборы, тормозные двигатели и даже система аварийного спасения. Практически это было ведро с балластом, соответствовавшее Меркьюри по размеру, форме, и весу. Макет даже не был новым. Он использовался в одном из первых и неудачных испытаний на другой ракете еще в 1959 году. В общем, Боб Гилруд, глава целевой космической группы, выдал фон Брауну со склада, что поплоше никому больше не было нужно и не требовало возвращения. Капсула Макет должна была оставаться пристыкованной к Редстоуну на протяжении всего пути как вверх, так и вниз в Атлантику и дальше на дно моря. Спасать ее точно не стоило. А на тот случай, если до фон Брауна и теперь не дойдет, Гилруд постарался донести свое послание еще и другим способом, на этот раз через название полета. Хотя этот полет был следующим после МР-2, люди Гилрута категорически отказались называть его должным образом МР-2А или, может быть, даже MR3. Это обозначение было зарезервировано для первого пилотируемого полета. Они настояли, чтобы полет получил обозначение MRBD Mercury Redstone Booster Development с акцентом на отработку ракеты-носителя, как будто намеренно дистанцируясь от того, что он представлял собой, то есть от бессмысленной демонстрации немецкой нерешительности и заботы о политическом самосохранении, которые вполне могли лишить Америку победы в космической гонке. Тем не менее, группа управления полетом на мысе Канаверал, находившаяся под началом Крафта, все же обеспечивала техническую поддержку MRBD. Правда, эта поддержка была откровенно минимальной и осуществлялась в лучшем случае лишь дежурной сменой. Один из людей Крафта, Глин Ланни, очень хорошо помнит атмосферу царившую тогда в группе управления полетом было так ну послушайте сколько еще вы собираетесь гонять эти чертовы штуковины мы вам говорим пора наконец лететь эта тема для нас стала настолько чувствительной что официальная информация о предстоящем испытательном полете редстоун еще одном испытательном полете намеренно была опубликована лишь в самый последний момент. Внутренняя памятка НАСА, озаглавленная «Информационный план. испытания, доработанной ракеты МРБД», датированная 21 марта, всего за три дня до полета, представляла собой образчик паранойи пиар-службы, почти достойный советов с их тщательно проработанными графиками выпуска предварительной информации по испытаниям. На второй странице памятки значилось – никаких публичных заявлений по этим испытаниям заранее делаться не будет. Это означало, что об испытаниях вообще не должны были объявлять заранее. Неофициальный брифинг для избранных репортеров разрешалось провести за 48 часов до полета только в целях планирования. Каждый листок материалов, подготовленных для раздачи журналистам, должен был содержать пометку за главными буквами – отложить публикацию до запуска. Это была полная информационная блокада. Как бы то ни было, несмотря на замешательство НАСА в связи с этим испытательным полетом и осторожность фон Брауна, инженеры сделали все зависящее от них молниеносно. В последний момент появилась даже возможность проверить, выдержат ли команды спасателей рев ракеты Редстоун, когда настанет счастливый день, и астронавт наконец полетит в космос. Для этого на расстоянии 300 метров от ракеты в бронетранспортере разместили экипаж пожарных, чтобы посмотреть, как работа двигателя ракеты скажется на их ушах. Все это было частью очень странной процедуры спасения, которую кто-то выдумал на тот случай, если астронавту вдруг потребуется спешно выбраться из своей капсулы, пока ракета еще будет стоять на площадке. По существу, он должен сначала откинуть люк, выпрыгнуть прямо в скафандре на платформу управляемого дистанционно-подъемника высотой 18 метров, установленного рядом с ракетой, а подъемник должен опустить астронавта прямо к БТР-у спасателей для эвакуации до того, как взорвется ракета. Пожарные затаились в БТРе, и после отчета, который на этот раз прошел почти без задержек, МРБД стартовала в солнечное небо чуть раньше 12.30, 24 марта. Это было начало едва ли не идеального полета. Ракета прошла все запланированные точки на траектории почти точно, поднялась со скоростью более 8000 км километров в час на высоту 185 км, а затем упала в Атлантический океан на расстоянии 500 км от места старта. Всего на 2,7 км дальше и менее чем на 5 километров правее расчетной точки. После этого вся сборка вместе с моделью капсулы затонула. Полет продолжался ровно 8 минут 23 секунды. Все 65 параметров, передаваемых с «Редстоун» во время полета, свидетельствовали об успехе. Возможно, вибрация была чуть выше нормы, но в разумных пределах. Конфиденциальный отчет НАСА, написанный на следующий день, в последнем предложении подвел итог всей этой истории. Вывод. Все доработки ракеты-носителя выполнены удовлетворительно. Даже уши пожарной команды не пострадали. Крис Крафт в Центре управления полетом наблюдал процесс от начала до конца. «Все сработало», — написал он много лет спустя в своей биографии. Что бы там ни не сделали немцы с ракетой, этого оказалось достаточно, чтобы они долго хлопали друг друга по плечам. Я же просто был рад избавиться, наконец, от этой проклятой штуки». Но для Алана Шепарда новость была обидной. Полет «Редстоун» 24 марта был исключительно красив», — написал он. «Я должен был лететь на этой ракете. Я мог открыть миру дорогу в космос». Горечи добавляло то, что та самая ракета, которая должна была вписать его имя в историю, лежала теперь на дне Атлантического океана. Что же касается тщательно подготовленных материалов для прессы, придержанных допуска ракеты, когда они, наконец, были разосланы, практически никто не обратил на них внимания. The Нью-Йорк Таймс посвятила событию крохотный абзац на 11 странице следующего утреннего выпуска. В Нью-Йоркской Daily Ньюс новость появилась на седьмой странице. Рядом с рекламой распродажи алкоголя под скучным и даже примитивным заголовком «Редстоун попадает в точку». Кроме того, несмотря на ликование немцев, репортаж содержал и тревожный комментарий Уолта Уильямса, одного из высших руководителей НАСА. На вопрос о том, не назначена ли, наконец, дата американского пилотируемого полета, он ответил, еще слишком рано назначать конкретную дату. И ни один он так говорил. Руководитель пусковых операций Курт Дебус все еще осторожничал, несмотря на то, что последняя «Редстоун», по общему мнению, попала в точку. Однако, — сказал он 25 марта в интервью с Connected Газет», — тщательное изучение записей вполне может вскрыть какой-нибудь небольшой недостаток, из-за которого потребуется еще один испытательный пуск Редстоун. Еще один испытательный пуск? С какой стороны не посмотри, проект «Меркьюри» тонул в зыбучих песках опасений, если не откровенного страха. Казалось, что-нибудь может пойти совершенно не так, стоит только посадить человека в эту ракету и поджечь запал. Несомненно, свой вклад в опасения внесла и комиссия Дональда Хорнига, по изучению программы, назначенная советником президента по науке доктором Визнером. Начав работу 11 февраля, профессор Хорник и члены его комиссии к настоящему моменту всерьез взялись за дело. Они ездили по стране от одного полигона НАСА к другому, от подрядчиков к субподрядчикам и задавали множество вопросов. И чем больше вопросов они задавали, тем сильнее плодились слухи. Говорили даже, что потребуется еще 30 полетов шимпанзе, прежде чем будет принято решение о безопасности полета для человека. На 30 полетов шимпанзе потребовались бы годы. Русские к тому времени вполне могли добраться до Луны, а может и до Марса. Даже если роскозни про 30 шимпанзе и смахивали на слух, было совершенно ясно, что президент Кеннеди, скорее всего, под влиянием Визнера, не собирался лезть из кожи вон ради поддержки НАСА. На совещании в кабинете Белого дома всего за два дня до пресловутого полета МРБД Джеймс Уэбб, новый руководитель НАСА, довольно убедительно говорил о том, что Советы продемонстрировали, как эффективное исследование космоса может быть символом научного прогресса и дополнением внешней политики. Но Кеннеди не слушал. Бюджет на 1962 финансовый год, утвержденный им на следующий день для НАСА, оказался на 20% меньше, чем надеялось управление. Еще показательнее то, что в нем вообще не было выделено средств на космический корабль «Аполло», а значит, и на долгосрочную американскую программу высадки человека на Луну. По существу, президент ясно дал понять, что после проекта «Меркьюри» он не заинтересован в каких бы то ни было конкретных планах пилотируемых полетов в космос. «Меркьюри» уже есть, и этой программой дело заканчивается. В текущий момент его занимали совсем другие вопросы. Некоторые из тех международных проблем, на которые он намекал в январе в своем инаугурационном обращении, к марту намного обострились. Одной из них была Юго-Восточная Азия, где организованное СССР воздушное снабжение просоветских повстанцев патт воевавших с поддерживаемым США правительством Лаоса, в последнее время обернулось серьезным кризисом. В день гибели Бондаренко 23 марта президент на пресс-конференции открыто призвал Советы прекратить снабжение повстанцев оружием. «Если они этого не сделают», — предупредил он, — то тем, кто поддерживает по-настоящему нейтральный Лаос, придется подумать об ответе. Чтобы подкрепить этот вызов, он направил 7-й флот США в Южно-Китайское море с вертолетами и двумя сотнями морских пехотинцев, которые в тот момент случайно оказались в Японии. Они участвовали в массовке на съемках фильма «Морские пехотинцы вперед», но внезапно исчезли со съемочной площадки. Лаос был не единственной горячей точкой. Была еще Куба на расстоянии всего 145 километров от острова Ки-Уэст в штате Флорида. Настоящая опасность по соседству. и Ее коммунистический лидер Фидель Кастро. В ноябре 1960 года, всего через 9 дней после избрания, Кеннеди был посвящен в один из больших, хотя и не слишком тщательно скрываемых секретов администрации Эйзенхаура. Амбициозный и очень рискованный план ЦРУ по вторжению на Кубу и устранению Кастро руками обученных ЦРУ антикастровских кубинских эмигрантов. Силы мятежников уже несколько месяцев готовились в Гватемале, и гватемальский президент очень хотел от них избавиться. Вот еще одно важное решение, которое Кеннеди должен был принять под давлением обстоятельств, и принять быстро. Он дал добро 14 марта. ЦРУ могло продолжать тайно планировать вторжение при условии, что участие вооруженных сил США останется незаметным. Подобные вопросы сыпались непрерывным потоком, в том числе и с другой стороны земного шара, испытывая решимость президента и его опыт который после всего двух месяцев в должности был, разумеется, минимальным. А вот последствия неверных решений могли быть катастрофическими и не только для Соединенных Штатов, но и для всего рода человеческого. В таком замесе конкурирующих требований отправка американцев в космос неизбежно отходила на второй план, особенно с учетом пусть даже небольшой вероятности того, что ракета с астронавтом взорвется на глазах у телезрителей. Неудивительно поэтому, что все запросы первого заместителя администрации НАСА Хью Драйдена в канцелярию на встречу с президентом и попытки защитить первоначальное бюджетное решение отвергались с порога. Директор бюджетного бюро Дэвид Белл раз за разом сообщал Драйдену, что президент слишком занят, у него просто нет времени на что Драйден с потрясающе точным предвидением отвечал. «Вы можете считать, что у него нет времени, но нравится это или нет, ему придется рассмотреть этот вопрос. События его заставят». В полостях скафандра Ивана Ивановича на груди и бедрах снова были размещены грызуны. Снова 40 белых и 40 черных мышей, морские свинки, рептилии, семена растений. Образцы человеческой крови и человеческих же раковых клеток. Образцы бактерий и дрожжей готовились к путешествию, на этот раз вместе с собакой удачей, в отдельном герметичном контейнере внутри корабля. Снова магнитофон должен был передавать русские народные песни в исполнении хора Пятницкого, В полный голос, как будто весь ансамбль в это время облетал земной шар со скоростью 8 км в секунду. На этот раз записали не только хор Пятницкого. Хотя пленка с записью не сохранилась, есть указание, что на ней содержался также прочитанный вслух рецепт русских щей. Каковы бы ни были причины такой необычной прихоти, ни одна подслушивающая станция, ЦРУ и ни один оператор радиоразведки, услышав рецепт, не усомнился бы, что этот полет действительно русский во всех смыслах. Были и другие изменения. После срочного запроса на московский завод средств протезирования Иван мог похвастать новенькой, как говорится, с иголочки, головой. Предыдущая слегка потеряла вид после длительного использования космического путешествия и шуточек с сигаретой. Но с новой головой появилась и новая проблема. Манекен теперь чересчур походил на живого человека. Нас беспокоило то, что человек, не введенный в курс дела, увидев манекен после приземления, мог принять его за мертвеца, вспоминает доктор Котовская, которую в свое время поразили густые ресницы Ивана. А это было бы очень плохо. Учитывая фурор, который произвел год назад пилот сбитого с самолета шпиона Гэри Пауэрс, можно было и в самом деле опасаться, что на Ивана накинутся толпы патриотично настроенных советских крестьян, если им вдруг удастся добраться до него первыми. Что-то нужно было сделать и быстро. В последний момент решили вложить под стекло шлема лист бумаги с написанным от руки словом «макет», чтобы предотвратить любые насильственные действия и тем более появление обвинений или просто выдумок об умирающих или мертвых советских космонавтах. Как мы увидим, это решение помогло, но лишь отчасти. Еще одно изменение, сделанное в последнюю минуту, касалось клички собаки. Удача — это хорошо и здорово, но эту кличку, как и голову Ивана, заменили. Собака стала звездочкой. Никто так и не объяснил до конца, почему это произошло, но большинство рассказов свидетельствуют, что предложил это сделать Гагарин. Говорят, что он попросил самого Королёва изменить кличку, потому что очень скоро... «Удача нам самим понадобится». Такая история звучит, по крайней мере, красиво. Несмотря на тревожный момент, связанный с отказом одного из датчиков проблемного двигателя третьей ступени Р-7, который пришлось отключить, Иван Иванович со своим ковчегом взлетел со стартовой площадки точно по расписанию 25 марта в 8.54 по московскому времени. Взревевшие на старте двигатели осветили небо и встряхнули Землю, подобно землетрясению. У всех шести космонавтов, никто из которых до того момента не видел стартов ракет, захватило дух от происходившего. Один из космонавтов, Павел Попович, не видел старта, но слышал его и ощущал всем телом, хотя и находился под землей. Вместе с Каманиным и остальными членами стартового расчета Он был в бункере, зарытом в землю всего в сотни метров от площадки. Ракета, сравнимая по размеру и мощи с R 7 скорее всего, просто снесла бы надземное бетонное укрытие вроде того, что стояло рядом с маленькой «Редстоун» на мысе Канаверал. Только подземный бункер мог уцелеть в этом аду. Остальные пятеро космонавтов наблюдали пуск со станции слежения менее чем в двух километрах от места старта. Присутствовал там инженер Святослав Гаврилов. Пока текали минуты и время подбиралось к нулевой отметке, он наблюдал за космонавтами, в частности, за Юрием Гагариным. Он встал у барьера смотровой площадки и ни на секунду не отрывал взгляда от стоящей вдали ракеты. Я увидел, как заострилось его лицо, глаза потемнели. Мне подумалось, что он уже представляет себя сидящим в кабине космического корабля. Зажигание. Из газотвода мгновенно вырастает туча дыма, смешанного с паром и пылью, и ракочущий гром потрясает землю и воздух. Юрий не выдерживает, расплывается в улыбке и начинает ожесточенно аплодировать. Ребята, его товарищи, поддерживают. Мы тоже. Все аплодируют. Через 11 минут корабль «Восток» отделился от отработавшей третьей ступени ракеты и вышел на околоземную орбиту. На скорости почти 8000 метров в секунду он несся над СССР, над Тихим океаном и дальше вокруг планеты, а магнитофон под скафандром Ивана воспроизводил в это время русские народные песни и, может быть, делился рецептом русских щей с проносящимся внизу миром. Тем временем на космодроме Каманин собрал космонавтов и сказал им, что пора возвращаться домой, в Москву. Задолго до того, как они собрали чемоданы, Восток с Иваном уже завершил свой единственный виток вокруг Земли. После полета, длившегося около ста минут, он приземлился на истинно русскую почву где-то между Воткинском, маленьким городком в Центральной России, где родился Чайковский, и Ижевском, родным городом Михаила Калашникова, изобретателя одноименного автомата. И на тот случай, если всего этого оказалось бы недостаточно для чисто русской специфики, следует добавить, что во время приземления опять мела метель. По сценарию, которое должно быть к настоящему моменту, стал уже печально знакомым, метель закрыла доступ как к спускаемому аппарату, так и к Ивану на следующие 24 часа. Поисково-спасательную группу возглавил Арвид Палла. Опять, как в сказках, он, прежде чем добраться до Ивана и Звездочки, встретил на своем пути цепочку почти непреодолимых препятствий. Для начала его спасательный самолет потерпел аварию при взлете в Ижевском аэропорту. Команда, не пострадавшая при аварии, решила воспользоваться вертолетом, убедившись, что посадочная площадка подготовлена и что, как выразился Палла, Вертолет при посадке не опрокинется. После посадки в сильный снегопад где-то неподалеку от Ивана и его спускаемого аппарата команде пришлось воспользоваться помощью крестьян, которые отвезли их на место в санях, запряженных лошадью. Существует два варианта этой истории. В одном селяне, увидев Ивана в оранжевом скафандре, лежащем на снегу и, судя по всему, мертвым, очень рассердились на спасателей за их очевидное безразличие к его судьбе. Бумажка с надписью «Макет» в его шлеме их не успокоила. Чтобы дело не обернулось плохо и ситуация окончательно не вышла из-под контроля, спасатели разрешили старшему из крестьян подойти к Ивану, потрогать, как сказал один спасатель, резиновое холодное лицо кукольного космонавта и убедиться, что он не настоящий по другой версии которую изложил в своем дневнике оператор владимир суворов селяне решили что иван очередной американский шпион чего собственно все и опасались заранее предвкушая надо полагать государственные награды писал суворов крестьяне вместе с местным милиционером окружили неподвижную молчающую фигуру и попытались схватить ее именно в этот момент появилась поисковая группа и спасла ивана ивановича По рассказам, мужики были так разочарованы правдой, что все-таки почесали кулаки о лицо манекена. Но Иван Иванович оказался слишком жестким для них. Если эта история правдива, Ивану опять требовалось новое лицо, но газетных фотографов это мало волновало. Как и все прочие полеты «Востоков», Этот был осуществлен в секрете на тот случай, если корабль взорвется или его придется ликвидировать. Но вечером того же дня советское радио уже передавало новость о его сенсационном успехе. «Собака» в сообщении упоминалась, «манекен» — нет. За этим последовало триумфальное сообщение ТАСС, провозгласившее. Предварительное исследование приземлившегося корабля-спутника показало, что подопытное животное чувствует себя нормально. Замечательное заявление, если учесть, что Палла и его спасательная команда на самом деле еще не добрались ни до подопытного животного, ни до космического корабля. Для тех, кто после двух успешных полетов собак, последовавших один за другим, еще нуждался в разъяснениях, правда заявила. Приближается тот момент, когда пассажиром космического корабля впервые станет человек. Три дня спустя, 28 марта, на многолюдной пресс-конференции для советских и иностранных журналистов в Большом конференц-зале Академии наук в Москве двух собак, чернушку и звездочку, провели перед камерами как настоящих знаменитостей. Гагарин, Титов и остальные четверо космонавтов тоже присутствовали инкогнито. Дородный вице-президент Академии Александр Топчев, одна из тех фигур, которые то и дело намеренно выставляли перед прессой, потому что он почти ничего не знал о советской космической программе, с удовлетворением повторил слова из недавнего выступления Хрущева. «Недалеко то время, когда первый космический корабль с человеком на борту устремится в космос». Затем он убедительно поведал о реализованных на данный момент успешных полетах корабля-спутника с собаками. Под кораблем-спутником понимался «Восток», но это название все еще было секретом. Топчев также воспользовался возможностью принизить попытки американцев осуществить суборбитальный пилотируемый полет. «Мы не считаем такой полет интересным или даже космическим в подлинном смысле этого слова», — фыркнул он что же касается будущего советского космонавта, то все предположения о том, что он будет в таком полете всего лишь пассажиром, были с негодованием отметены. «У него будет много работы, там будет панель управления, у него не будет времени на разговоры или игру в карты». Пока репортеры строчили заметки, а фотографы отщелкивали сотни снимков собак, Никто не обращал ни малейшего внимания на шестерых молодых людей в форме, сидевших в первом ряду. В США национальные средства массовой информации были в восторге не меньше, чем советские. Репортаж о событии начинался на первой полосе воскресной «The New York Times» 26 марта и занимал еще несколько колонок внутри. В нем было куда больше текста, чем в жалкой заметочке на 11 полосе, которую газета посвятила американскому испытательному полету системы mercury Редстоун, состоявшемуся накануне. Аналогичная нью-йоркская Daily News подняла по этому поводу куда больше шума, чем в субботу, когда она напечатала статью Редстоун попадает в точку». На этот раз заголовок, набранный заглавными буквами, просто кричал «Красные вывели на орбиту и вернули на Землю собаку!» «Готовьтесь к полету человека». При этом газета со всей очевидностью имела в виду не американца. Вопрос, казалось, был решен, и теперь оставалось только дождаться, пока гонка будет выиграна и советы отберут у американцев славу. Но за кулисами, куда никогда не проникали ни ТАСС, ни другие репортеры, все было не так однозначно, а вопрос, возможно, был решен не до конца.